Глава двенадцатая. Подарок. «Ваня! Ваня! Иван!» Последняя Катя бросила так резко и громко, словно выстрелила. «А? Чего?» — наконец услышал он. Подскочил. «Ты оглох, что ли? Пошли обедать, говорю. Двенадцать уже. Нет, не до обеда сейчас. Если через час не сдам отчет, меня начальство закопает. Да успокойся ты. Ниже дна упасть нельзя». Она наверняка хотела подбодрить, но по недовольному взгляду поняла, что вышло неудачно. За окном снова дул сильный ветер, разнося ливень по округе и прогибая деревья. «Отвратительная погода», — заметила девушка. «Когда уже лето, наконец, наступит? Уже пора бы!» «Что лето? Тут год отвратительный!» — пробурчал Иван, непрерывно стуча по клавиатуре. «Год для него неудачный, это мягко сказано» три глав мелкая бандитская группировка воров и шпаны, на которую обращали внимание не больше, чем на шалости особо активных подростков в период полового созревания. Сначала они проникли в академию, а потом пошли на убийство. И кто убил? Предатель! А ведь Иван курировал эту банду, выжидал. Не без команды свыше, конечно, оттягивал момент, чтобы выйти на более крупную рыбу. Да выжидался! Так нет же, эти ублюдки не собирались останавливаться на достигнутом. Он все силы приложил, чтобы поймать этого предателя Савельева. Сутками сидел в офисе, руководил операциями, заставлял и других работать денно и ночно, но так и не добрался до цели. Утешали лишь несколько пойманных пешек. Пара базировок, которые не успели свернуть. Одну из них накрыли во время сворачивания и несколько пустых зданий, куда они опоздали. Но и Треглав теперь туда не сунется. А Савельев все бегает. И как бегает! Треглав стал настоящей занозой в заднице. Вдруг оказалось, что гады развили высокотехнологичную коммуникационную сеть по всему городу и теперь способны прятаться по своим телепортационным туннелям, словно тараканы по щелям. А теперь, после недолгого затишья, активность их возросла до невиданных масштабов. И Савельев приложил к этому немало усилий. Львиная доля преступлений по всем уликам была совершена его отрядом. Штаб завалили заявлениями от возмущенных убытками знатных семей. Те же семьи писали и в правительство, жалуясь на безделье штаба, и из правительства, состоящего из таких же знатных людей но видимо специально нетронутых три главам по шапке прилетела главе штаба святославу владимировичу галицкому галицкий раздал оплеухи своим замом пригрозив штрафами выговорами лишениями премий и даже смены погон на менее солидные заместители еще пуще отругали своих подчиненных а те быстро нашли козла отпущения то бишь самого ивана Сразу полетели крики, угрозы, финансовые санкции и требования разобраться уже с этой шайкой раз и навсегда. Штаб завалили возмущениями от знатных семей, а когда они поняли, что это не помогает, начали писать в канцелярию правительственного парламента с жалобами уже на штаб. И тогда сверху прилетело по самой макушке руководство, а от них ниже и ниже, и так пока не дошло до него. «Приехали!» — возмущался Иван. Нашли крайнего. А ведь он пол леса извел на рапорты и доклады, что, дескать, три глав требует большего внимания, большего финансирования, что эта группировка вылезает из рамок обычных мелких банд. Кое-как слова его дошли до ушей руководства лишь после скандала в Академии. Но и тогда дело быстро замяли, пообещав простолюдинам содействие и дополнительного внимания. Даже исполнили некоторые обещания, но, главное, успели перехватить инициативу и подмять руководство бунтовщиков под крыло Академии. На этом и успокоились. А зря. Когда произошло убийство, и выяснилось, что виновник Савельев Александр – засланный казачок, непосредственный подчиненный Ивана, и личность, вызывающая к себе ряд подозрений, несмотря на многочисленные допросы с участием телепатов. Тут-то Иван и понял, что дело крайне плохо. Кого волнует, что он предупреждал, предлагал отозвать Савельева и не позволять ему контактировать с Треглавом по причине пагубного влияния на неокрепший разум, но мага. Но и телепатов просил присылать посерьезнее, так как по отчетам того же Савельева один из руководителей преступников – могущественный телепат. Но нет... Куда там ему со своей бандой возомнивших о себе простолюдин? Но когда уже стало поздно предупреждать угрозу, все эти рапорты почему-то забылись, пропали из отчетов или вовсе остались без внимания, а все гневные взоры и иерархической пирамиды штаба уставились на него, Ивана. С того момента ему пришлось чуть ли не жить на работе, хотя скорее так и было в полной мере – потому как место, куда ты приходишь, лишь принять душ и отоспаться хотя бы несколько часов, вряд ли можно назвать постоянным местом жительства. Проклятый Савельев! Но нельзя не отдать ему должное. Многое из того, что он собрал за время внедрения, помогло. Несколько баз накрыли благодаря ему, а в каких-то районах и вовсе перекрыли кислород и изгнали заразу полностью. И все же Иван был уверен, Савельев вскрывал часть информации. Как ему удалось это сделать? Все очень просто. Этот чертов Николай оказался недооценен. Слишком умный, слишком хитрый, слишком могущественный для своего положения маг. Иван хотел и это предупредить. Запросил телепатов высшего класса. Но ему отказали. Никто не мог поверить, что простолюдин, не достигший и тридцати лет, сможет обойти проверенных годами специалистов, привлеченных к работе в штабе, потомков благородных родов, выпускающих из своих недр высококлассных магов, вооруженных секретными семейными тайнами. А теперь два внезапно объявившихся гения, состоящих в одной преступной группировке. Такое штабу не спустят. Информация не пройдет мимо общественности. Иван пытался заткнуть дыры тонущего корабля своей карьеры руководил операциями по поиску баз, выбивал как можно больше людей в подчинение, требовал высококлассных специалистов. Но уже было поздно. Триглав снова поднимал голову, устраивал новые и новые нападения и грабежи. И действовали преступники намного осторожнее и эффективнее, чем раньше. Необходимо было что-то предпринять, иначе их действия всколыхнут но магов и о магов. Общество охватит волнение – И тогда уж мало не покажется никому. Все это крутилось в голове уже которую неделю. «Нет, иди без меня», — заключил Иван. «Но если принесешь пирожок другой, расцелую». Девушка наигранно хмыкнула, подняла бровь. «А не слишком ли много счастья в одни ворота?» Но «нет» не сказала и, виляя бедрами, направилась к выходу. А Иван, любуюсь, вдруг опомнился и снова принялся стучать по клавишам. Самое принципиальное, установил для себя Иван, поймать Савельева. Этот предатель наверняка уже владеет кучей полезной информации и должен послужить делу хотя бы через выбивание ее насильно. И на этот раз простыми телепатами не ограничится О нет! В этот раз за допрос возьмутся настоящие профессионалы своего дела. И относиться к Савельеву снисходительно никто не станет, даже если он сам все выложит добровольно или телепатией удастся выудить у него, что потребуется. Даже тогда никто не воспротивится старым добрым методам за закрытой наглухо дверью и парой ветеранов, привыкших добывать информацию из уст врагов всеми доступными средствами. Вдруг утаил что? Братство бывшей товарищи Савельева уже и сами сомневаются в своих розовых мечтах о героическом Александре, Лишь по стечению обстоятельств вынужденному уйти в глубокие тылы противника, но непременно действующего так, исключительно в интересах дела. Глупцы! Пускай они тешат себя надеждами, пускай преследуют своего друга. Их рьяность только поможет делу, чем бы она ни питалась. А когда они осознают реальность, когда надежды рухнут в одночасье, и они поймут неотвратимость предательства, Мечты обернутся яростью и гневом, и они уже не дадут Савельеву уйти. Но для этого необходимо, чтобы бывшие товарищи столкнулись лицом к лицу, и Иван сделает все, чтобы это случилось. Одно хорошо в возросшей активности Триглава. Ее отголоски звучат повсюду, а значит ошибок избежать у них не получится. Аня стояла словно кукла, а вокруг нее порхала Вика, умиляясь. Холодная к остальным, она будто извергала накопившуюся нежность на единственного человека, которого она почла за достойного. «Какая милая!» — радовалась она. «Наконец-то мне привалила подруга. От этих парней уже тошнит. Если тебя кто-то обидит...» — Вика глядела в глаза Ани, но говорила четко, громко, чтобы каждый слышал. «Если кто хотя бы попробует, сразу ко мне. Я из них все потроха выпущу. «Не пугайся этих оболтусов. Пусть они тебя боятся». И тут же резко повернулась к Артуру. «А ты, если еще хоть одно слово матерное при ней скажешь, жрать полгода через трубочку будешь». «Уяснил?» Последнее повергло в шок всех. Разве что Аня не поняла, почему парни так удивились требованию Вики держать брань за зубами. «Так, тихо!» – спохватился Саша. «Понял. От главного отклонились. Артур!» Ты сказал, что у тебя получилось. Выкладывай. А? А? Да, точно. Артур очнулся, вновь воспрянул. Я понял, что ты хотел донести. Во, смотри. Он направил магию в кольца. И тут же у него в руках появилось по кинжалу. Идеальный баланс. Клинок длиной в 25 сантиметров. Крепкая гарда. Несмотря на простоту, грозное и надежное оружие. Ух ты! Глеб с завистью глядел на смертоносную сталь. «Так как тебе это удалось?» – требовала Вика. «Ну, в принципе, делал, как подсказал Саша. Есть у телепатов одна практика, типа для общего совершенствования. Мы должны пытаться найти грань между глубокой медитацией, при которой разум как бы покидает тело и может с большей силой воздействовать на других, и реальностью». Когда ты знаешь, что происходит с тобой и с окружающей обстановкой. Трезво оценивать ситуацию и принимать решения. Без этого телепатов в серьезные военные структуры не берут. А то улетишь, забудешься, а тебя в это время порешат. В идеале телепат еще и передвигаться должен. Но это уже самый высший пилотаж. «Я них... ничего не поняла», — чуть не подставила себя Вика. В этом сейчас и состоит твоя задача, наставлял Саша. «Придется самой до да всего допетрить, иначе зря. Вика нахмурилась, скрестила руки на груди, и ей и Глебу уже не терпелось покорить новую вершину, хоть и по разным причинам. Глеб жаждал заполучить свои кукрий, а Вику корёжило отставание от Артура. Ладно, продолжил Саша. Глеб, Вика, Артур, представлял он товарищей слева направо. А это Аня. Она что-то вроде полковой дочки на попечении у Николая. Но, видно, авторитета его наказом это не дает», — посмеялся Саша. «В общем, прошу любить и жаловать». Вика повела девочку в сторону. «Говорить о чем-то своем, девичьем». Глеб торопился продолжить тренировку. Ерзал, бросая взгляды на кинжалы. Артур проводил девушек взглядом и, разминая в руках оружие, спросил Сашу. «Слушай, а все же...» «Если у тебя так просто выходит с этой, как ты там говорил, чистой, чистой магией управляться, то почему ты так плох в заклинаниях?» Саша пытался разгадать эту загадку очень много раз, но так и не смог. Федор Остапович следовал главному правилу магического обучения. Он направлял, а не разжевывал. «Думаю, проблема в самих символах», — вставил Глеб, пока Саша соображал что-нибудь на этот счет. «Ты говорил, что у Остапыча персональные уроки брал. Случаем не каллиграфии он заставлял заниматься». «Точно», — удивился Саша, — «не только, но я немало нервов похерил за этим делом. И все равно выходило паршиво». «Ну», — предположил Глеб, — «думаю, ты слишком сильно пытался контролировать процесс. Заклинание, несмотря на всю степень ее изученности, — самая загадочная область магии». Нужно не просто действовать механически, как бы сказать, довериться процессу. Саша не мог найти слов. В голове сразу всплыли слова профессора, которые он постоянно вбивал в его голову. «Ослабь напор, слегка поддайся самой магии, доверься символам, и они сделают большую часть работы за тебя. Делай легче, расслабленно, играючи». Однако либо поддаваться у Саши не выходило, либо навыки каллиграфии были настолько ужасны, что символы отказывались работать должным образом. Забавная штука, магия. И даже сейчас, зная все это, он вряд ли сможет так просто управляться с заклинаниями. И Глеба он явно себя недооценивал. Впрочем, сейчас товарища интересовал не багаж знаний в собственной черепушке, а неудавшиеся попытки частичного трансформирования, процесса тонкого и трудоемкого. Обычный оборотень, если обращается в зверя, то делает это полностью. Но если он сумеет взять трансформацию под полный контроль, то функционал бойца возрастет в разы. Так что скоро Глеб снова пузырился и кипел, стараясь трансформировать только свою руку в когтистую полумедвежью лапу. Заметив это, Вика нехотя распрощалась с саней и занялась тренировкой. Аня, вроде даже довольная освобождением от нахлынувшего внимания, Возвратилась к Саше и непреклонно потребовала. «Показывай сюрприз!» «Что ж, делать было нечего!» «Артур!» — обратился к нему Саша. «Присмотри тут за ними. Если что, подсоби там, а я отойду!» «Без проблем!» — воодушевился Артур. «Еще бы!» Он доселе самый слабый в отряде обошел и грозного оборотня, и стервозную бабу. «Пока есть такая возможность, не подразнить этих двоих будет страшным грехом!» «О чем с Викой разговаривали?» – осторожно спросил Саша, когда они шагали по пустому коридору в сторону его комнаты. «Я не могу тебе сказать. Это только между девочками», – важно заявила Аня. Саша усмехнулся и ужаснулся. «Не дай боже, Вика вторую себя воспитает!» От такой мысли даже передернула. Аня нервно поигрывала пальцами, не знала, куда деть руки, нервничала, предвкушала что-то интересное. Саша и сам волновался. В череде преступных вылазок, постоянных тренировок, устав от грязи и забот, ему хотелось иметь лучик света, простого счастья, хотя бы даже и не своего. Этим лучиком стала Аня, маленький невинный ребенок. Ее ждет великое будущее. Но великое будущее требует великих жертв. Преодоление самых трудных препятствий, переживания, трагедии и потерь. И от этого ей не уйти. Не выбрать уже спокойную жизнь. Так пусть, думал Саша, хотя бы сейчас, пока это возможно, ее будут окружать маленькие радости. Потому что спокойной жизнью в золотой клетке осталось недолго. Чем ближе они подходили к комнате, тем сильнее ерзала Аня. Глаза ее пылали чистым детским любопытством. Улыбка не сходила с лица. Казалось, даже локоны ее дрожали сами по себе. Пускали мелкой рябью волны по всей длине. На душе словно масло таяло от этой картины. Словно маленький костерок грела она посреди сырого, неприветливого, дремучего леса. «Ну, ну, ну, что там?» Не выдержала, вбежала вперед саши Аня. Только он успел отворить ключом замок. Она не могла устоять на месте. Мерила шагами скромные восемнадцать квадратов обшарпанных стен и потертого пола. Глазами стреляла то туда, то сюда пытаясь угадать, где же прячется сюрприз. Саша опустился на колени, нырнул под кровать и вытащил оттуда, покрытую первым слоем пыли, картонную коробку. Он сдул эту пыль, нарочито неспешно протер рукой, искоса наблюдая за Аниным нетерпением. Он и сам волновался, боялся, а вдруг не понравится. Отчасти поэтому и дразнил ожиданием. Наконец он поднял крышку и наклонил коробку в сторону Ани. «Ух ты!» — воскликнула девочка. «Как я скучала по такому! Спасибо, спасибо, спасибо!» Она полезла обнимать Сашу и только после этого уже ринулась к подаркам. У Саши будто камень с души упал. Не прогадал. В коробке лежали две вещи. Каждая в плотном целлофановом пакете. Первая почти в размер стенок коробки — Плоский планшет неизвестной марки. Второй вещью были маленькие девичьи наручные часы с тонким красным кожаным ремешком в золотой оправе, с расписными стрелками и серебряным узором на циферблате. Планшет от того был неизвестной марки, что прошел через руки Оксаны и Стаса, которые проапгрейдили его чем только можно. Теперь планшет, несмотря на довольно хрупкий вид, обладал практически бронебойной стойкостью, а начинка отвечала последним запросам магического мира и, вероятно, был мощнее, чем самый последний игровой компьютер из обычного мира. Но самое интересное заключалось не в первом и даже не во втором. Стас и Оксана каким-то чудом настроили защищенный выход в интернет с этого устройства, такой, чтобы личность Ани никак невозможно было установить. И самое главное, Триглав никак не мог отследить сигнал. Такой заказ гении восприняли как личный вызов, но и заломили немалую цену сверху того, что недешевые и труднодоступные материалы пришлось добывать самостоятельно во время вылазок. И все это ради того, чтобы Аня спокойно общалась с окружающим миром. Саша задумывался над приобретением собственного чудо-устройства, но это было бы слишком рискованно и слишком трудоемко. Сейчас перед ним стояли несколько иные цели. Часы же не только выглядели на пару сотен тысяч рублей. Естественно, Стас и Оксана и подумать не могли, чтобы собрать простые часы, даже если они будут покрыты бриллиантами. Нет, эти часы превосходили даже те, что носил сам Саша, а ведь их собрали мастера из академии. На часах Ани также стояла безель для задачи точек телепортации, но с одной особенностью. Одна из отметок была привязана к часам Саши, и Аня, стоит ей только пожелать, сможет перемещаться к нему в случае опасности. Чтобы это работало и в обратном направлении, Саше пришлось пойти на большой риск в одной из вылазок, потому что Оксана затребовала серьги княгини Корсаковой и складезей рода Корсаковых. Такая плата чуть не стоила целой операции. Но Саша чуть ли не в последнюю секунду успел разыскать эти серьги и нырнуть в телепорт. Но даже это не последнее отличие подарка от других магических часов. Все началось с того, что в широких залах особняка Покровских Саша наткнулся на небольшие портативные часы, подобные тем, что использовала Академия. Удержаться и не слямзить этот артефакт Саша не мог. Уже потом ему в голову пришла одна интересная мысль. «А что, если магу времени, Ане, дать на пользование прибор управления временем?» Результат интриговал. Наладит ли она взаимодействие с часами? Каково будет влияние ее способностей на установленные заклинания? Или даже наоборот, окажет ли влияние часов на ее способности? А может и вовсе это пустая трата времени, а для Ани подобные артефакты бесполезны? Ответа Саша не знал, но очень этого хотел поэтому притащил антикварный механизм в мастерскую и отдал на растерзание вместе с какими-то дорогими наручными часами, найденными уже в другом особняке ранее. Нате, мол, сделайте из этого суперский тандем, и упрашивать не пришлось. Аня всего этого не знала, да и не нужно ей знать. Планшет поприветствовал ее мелодии включения, и за синим экраном девочку ждал целый мир. На запястье красовались часы которым позавидует и самый жадный, наворовавший олигарх. Саша показывал ей, как пользоваться бесценным артефактом, и она слушала, еле сохраняя концентрацию. Нечасто у нее случались большие праздники. Глаза просили пощады, слезились и болели. Черные буквы на белом фоне словно прожигали роговицу. Пальцы стучали по клавиатуре уже на автомате, как на автомате работал и сам мозг. Однако это уже практически не мешало. Иван привык сидеть до последнего на чертовом потертом кресле, обдумывать все до боли в черепушке и записывая итоги до истертых кончиков пальцев. Что такое нормальный выходной, он уже и забыл. Дома завяли цветы, потому что их некому поливать. Кошака Ваську пришлось передать родителям, а то и он бы сгинул, да и вообще там уже пропал домашний уют. Теперь небольшая квартира напротив огромного парка. Он специально выбирал такую. Даже своего хозяина встречает Сера и неприветливо. Одно хорошо. Счета за коммуналку резко упали. Немного спасала ситуацию Катя. С небрежным видом она помогала ему повсюду. Прибраться, разгрести завал бумаг. Ваську тоже она завезла в дом к родителям. Сказала, что ей как раз по пути. Мол, к подруге едет. Вот и сейчас на столе стоял пустой теперь контейнер, до этого наполненный домашней тушеной картошечкой с котлетами, которые ей отдала Ленка. Она худеет, а я уже поела и не хочу. Так что вот, забирай. Катя, не будь ее, наверняка давно бы уже загнулся и сдался. Но как можно сдаваться, когда за соседним столом за тобой следит такая девушка? Очередной отчет готов». Завтра начальник снова проворчит ему все уши, потом пойдет выслушивать своего начальника и вернется еще более недовольным. Что ж, не привыкать. Иван успел приобрести иммунитет к подобного рода мелким неприятностям. Сложно испортить хорошее настроение, когда его нет. Но страшило не немилость начальства, а возможные последствия того, что сейчас разворачивается в городе. три глав явно задумали что-то крупное. Все эти участившиеся набеги Либо для подготовки масштабного замысла Либо для отвлечения внимания Иван склонялся ко второму Иначе зачем преступникам дразнить его Посылая Савельева на каждый второй рейд Цели, кажется, выбирались хаотично В самых различных местах города В пригороде и даже по всей области Украденные артефакты раньше помогали понять Чего группировке не хватает определить слабые места. А теперь все теряло смысл. Но он скоро поймет его. Савельев, вот ключ, который поможет открыть тайную дверь, скрывающую секреты Треглава. Они стали слишком наглыми, слишком много прибрали к рукам. Да, в среднем Савельев и его команда работают чище и профессиональнее, чем делали это раньше. Но невозможно сохранять качество, сохраняя такой темп. Они устают. Совершают ошибки, оставляют следы. Одна зацепка здесь, другая там. По зернышку, по чуть-чуть выстраивалась необходимая картина. Главная зацепка. Савельев решил погулять по городу в конце весны. Точнее, полетать. Метель, разбушевавшаяся тогда, скрыла бы его авантюру, если бы перегоревший фонарь не привлек внимание камер наблюдения. Каков наглец! появиться в студгородке своего бывшего вуза, совсем рядом с братством. Да, тогда Иван подумал, что либо переоценивал умственные способности предателя, либо недооценил его смелость. Конечно, лицо в объектив не попало, но столько времени, наблюдая за смутными силуэтами банды, Иван сразу узнал его. К тому же Максим и Артем подтвердили догадки. Черт, эти парни сослужат ему службу, в этом нет сомнений. Бывшие товарищи рьяно гонялись за Савельевым, мучимые сомнениями и надеждой. Нечего будет удивляться, если они первые столкнутся с отрядом своего бывшего друга. И когда это случится, надеялся Иван, они покажут все, чему их научили варяги. Да, эти парни заматерели под присмотром Палыча и Ермака, закалились, словно сталь. Сейчас даже знатная одногодка хорошенько подумает стоит ли связываться с этими ребятами. И дело даже не в том, насколько выросла сила их магии, а в том, как они стали ее применять. Те отряды трехглава, которые попались им на пути, не могли противопоставить ничего той холодной ярости, с которой парни расправлялись со своими врагами. Ни сомнений, ни лишних раздумий, лишь отточенные действия и полное отсутствие жалости. «Особо строптивых бандитов приходилось сперва отправлять в госпиталь после встречи с этими вырежатами. Да, подполковник может по праву гордиться своими учениками. Как говорится, черта помянешь, а он тут как тут». Дверь телепортационной комнаты отворилась, и в кабинет усталой поступью шагали две пары ног. От Макса и Артема разило потом грязью и кровью. Старые форменные брюки до того и стрепались что их стоило либо выкинуть, либо сжечь. На бушлатах в нескольких местах зияли разрезы, обнажившие защитные вставки. Ботинки пока держались, но давно потеряли приличный вид. Лица парней, повзрослевшие за последние месяцы, хмурые, в и кровоподтеках. Но даже несмотря на усталость, в глазах читалось пугающее удовольствие. Сложно объяснить, как, но они, злые и измотанные, внутри ликовали. Только одно в последнее время могло привести их в такое состояние. Хорошая драка. «Добрый вечер!» – оживился вроде Иван. «Как прошло?» Макс и Артем рухнули на стулья напротив и тяжело выдохнули. Макс, как обычно, позволил другу говорить. «Неплохо, очень неплохо!» – воскликнул тот. «Наконец поймали эту банду оборотней. Те еще твари. Пришлось опробовать их!» Он распахнул край бушлата и, показавшийся в кобуре, покоился красавец ПММ. Я этого долго ждал. Я смотрю, они и вам неплохо наваляли, — заметил Иван. Да, есть такое, — усмехнулся Артем. Если бы не грамотная засада, мы вряд ли выбрались целыми. А так даже повязали нескольких, в госпитале очухиваются. Но не это важно, — вдруг заговорил Макс. Мы успели подслушать их разговор. И, возможно, знаем следующую цель Саши. Иван не мог вымолвить ни слова. Буря эмоций вновь забурлила внутри после длительного затишья. Макс и Артем, побитые и уставшие, глазами полными жизни, смотрели на него. Наконец-то!